Глава десятая. Алое солнце клонилось к закату, когда прибыл глава Герхард с людьми из Брертона. Приближаясь, они трубили в рог и приветствовали принца восторженными возгласами. Кит пытался прикинуть, сколько людей прибыло, но было уже темно. То тут, то там возгорались костры, кто-то ставил походные шатры и палатки, но большинство остались спать под открытым небом. Пробыть здесь планировалось не более двух ночей. Кит посмотрел на друзей. Фин и Арея беседовали о чем-то с Герхардом у ближайшего костра. Рядом сидела Кая, отвернувшись от Эрика, который продолжал недовольно зыркать на нее. Поймав взгляд Кита, он переключил, наконец, внимание и направился к нему. «Когда ты поговоришь с ней?» — тихо спросил Эрик, поравнявшись с Китом. Планировал в Бретани, но не нашлось подходящего момента. Эрик фыркнул. «Поверь, я заинтересован в этом не меньше тебя. Внимание, Кай, мне ни к чему», — добавил Кит, украдкой взглянув на арею «Что у тебя с ней?» «С кем?» — удивился вопрос у Кит. «Да брось, я же не слепой. Прекрасно вижу, как вы с Реей смотрите друг на друга. А у дома, когда она взяла тебя за руку?» Кит удивлённо уставился на друга. «Да, я заметил. Безусловно, подобная манера поведения свойственна дочке наместника». Эрик притворно задумался, взявшись пальцами за кончик подбородка. «Я вообще-то считал нас друзьями, а ты мне ничего не рассказываешь». «Нечего рассказывать. Между нами ничего не было и быть не может», — с горечью сказал Кит. «Ой, да ладно тебе! Я весь внимание». Кит промолчал. Глаза Эрика настороженно блеснули. «Тогда послушай совет старого друга. Не думай об этом, только себе навредишь. Ты человек аномальн. Ты умрёшь, она ещё и половины жизни своей не проживёт. Забудь!» С этими словами он и пошёл к костру. Эрик прав, но как заставить себя не думать? Как заставить забыть? Кит возвратился в разбитый лагерь, когда все уже легли спать. Дежурить сегодня не требовалось. Глава Герхард расставил дозорных. Кит долго вглядывался в звёздное небо. Сон никак не приходил. Рядом слышалось громкое дыхание Арреи, которая, видимо, тоже не могла заснуть. «Все отвлекающие мысли нужно напрочь выбросить из головы», в который раз твердил себе Кит. Ранним утром всех разбудил рев походного рога, оповестившего, что прибыл еще один отряд. Глава города взволнованно поклонился Финну, а затем по-братски обнял Герхарда. Вновь прибывшие люди спешивали с лошадей с приветственными криками и с интересом осматривали окрестности, пытаясь увидеть принца. Каждые два часа прибывали все новые отряды, поэтому пришлось установить небольшой шатер в центре лагеря, где принц, главы городов и лорды-управители могли спокойно поговорить. Люди были так воодушевлены происходящим, что не смолкали ни на минуту. Под конец дня Фин собрал совет и разъяснил всем детали похода. Но сперва Арей снова пришлось продемонстрировать свои способности для тех, кто откликнулся на зов принца и Герхарда, но в существовании Мальнов не верил. Армию Мальнов ожидали в ближайшее время. Принц тем временем готовился выступать с речью перед народом. Кит наблюдал, как Фин настраивается. Очевидно, публичные выступления не входили в список его любимых занятий. Хотя в его глазах появился неведомый блеск а в голосе чувствовалась уверенность. Груз долго явно давил на него. Тянуть уже было некуда, и Фин вышел из шатра. Пока проходил совет, на поляне соорудили что-то вроде помоста, чтобы всем хорошо было видно принца. Сделав глубокий вдох и расправив плечи, он поднялся по ступеням. Позади него встали кит, его друзья, главы и лорды городов. Шум вокруг резко стих, люди начали опускаться на колени. Фин приветственно поднял ладонь, разрешая тем самым им подняться. Когда взоры присутствующих устремились на него, он заговорил. Голос Финна резко изменился. В нем проскальзывали интонации, которых Кит никогда раньше не слышал. Движения стали мягче и грациозней. Камзол он непривычно застегнул на все пуговицы, а лёгкость и небрежность, что были присущи ему, исчезли. Вероятно, так и должен выглядеть истинный сын короля Эймунда. Принц продолжал говорить под восторженные крики людей, пока на севере не загремела труба. На горизонте показалась армия мальнов. Волна удивления, трепета и сомнения прокатилась вокруг. Люди зашептались, а кто-то даже говорил в полный голос, но каждый из них старался подняться выше, чтобы разглядеть приближавшихся воинов. Фин спустился с трибуны под громкие возгласы людей, требовавшие, чтобы он продолжил и объяснил, что происходит. Принц пожал руку главе Герхарду и уступил место. Герхард призвал народ к молчанию и держал речь, повествуя о мальных. Финт тем временем поманил за собой Кита и Эрика. Кая и Арея, переглянувшись друг с другом, направились следом. Запрыгнув на лошадей, они впятером помчались встречать военачальников Мальнийской армии. Идеально ровные ряды всадников на великолепных белых жеребцах с серебристыми гривами приближались к месту сбора. Все воины были облачены в одинаковые боевые костюмы, а за спинами висели копья. По центру передового отряда стояли Элиас, Алвис и Одвин. Арвид, по всей видимости, остался в Мальнборне. Поравнявшись, люди и Мальны спешились. Элиас пожал руки Финну, Киту и Эрику. Алвис и Одвин бросили пару кивков в знак приветствия и подошли к Арее. Алвис обнял сестру, а Одвин поцеловал ее руку. Кит крепко стиснул кулаки. Армия мальнов расположилась рядом с основным лагерем. Люди небольшими группами прохаживались вокруг мальнийских шатров, внимательно рассматривали их и пытались поверить, что это не сон. Возвращаясь назад, они взахлеб рассказывали всем, кто готов был слушать, что нового удалось узнать. В центре своего лагеря мальны в кратчайшие сроки возвели для командования великолепный шатер из серебристого шелка размером с небольшой собор. Уже ночью Элиас собрал там совет, чтобы обсудить последние детали плана. В шатер вошла Арея, успев переодеться в боевой костюм. Ее волосы были заплетены в тугую косу, а вид казался весьма воинственным. Киту, Эрику и Финну также выдали мальнийские боевые костюмы, чем немало удивили их. «Принц Фин, вы с Китом и Эриком поедете в передовом отряде рядом со мной», — сказал главнокомандующий. «Ваши люди со своими лидерами последуют за нами и будут держаться на достаточно безопасном расстоянии, так, чтобы военачальникам короля было видно, сколько хадингардцев пошли за вами. Если дело дойдет до битвы, им незачем рисковать собой. Помощи людей нам не потребуется». «Но люди захотят биться за своего принца. Они просто не смогут стоять в стороне и наблюдать». Взял слово Герхард, и одобрительные возгласы от глав других городов заполонили шатер. «У вас еще будет возможность сражаться за принца, за вашего будущего короля, но не сейчас. Сейчас мы пытаемся спасти ваш народ», — с едва заметным раздражением возразил Элиас и взглянул на принца. «Никто не должен погибнуть, если можно этого избежать». На рассвете войска собрались на границе Ланвела и приготовились выступать. Алвис был в гневе из-за возникшей задержки. Кит и Эрик все никак не могли убедить Каю вернуться в Брертон. «Как только все закончится, мы сразу за тобой вернемся», объяснял ей Эрик. Глава Герхард любезно выделил для девушки провожатых. И в расстроенных чувствах Кая покинула Ланвилл, не забыв бросить в очередной раз «Почему Арее позволено ехать, а мне нет?» Объяснять Каев в десятый раз, что Арее, Мальн и прекрасный воин, было бесполезно. Наконец, под звуки боевых труп войска двинулись в путь. Погода благоволила им. Дул легкий ветерок, небо было слегка затянуто облаками, за которыми постоянно пряталось солнце. На закате уходящего дня войска практически достигли Дероса. Столица области Далона и всего Хадингарда располагалась на равнине на северо-западе королевства, однако с запада город был защищен горами. Город окружала высокая каменная стена, внушительная и неприступная. К столице вела широкая протаренная дорога, обочины которой густо поросли вереском и прочим разнотравьем. До Кита донеслись слова главнокомандующего, когда тот обратился к Финну. Мальны прекрасно видят в темноте. Нам не нужно дожидаться рассвета. Еще одно преимущество мальнов в бою. У гвардии короля нет ни единого шанса. Уверен, темнорожденные предупредили брата, но мог ли Киел оставить Одаса без защиты? Элиас ответил не сразу. Я не уверен. Возможно, Киел решил не вмешиваться. Да, он может потерять союзника, но люди не волнуют его. Думаю, он собирает под своим началом куда более сильных сторонников. А поработить людей... Какая к елу разница, кто будет королем, когда он перейдет к открытым действиям? Элиас дал сигнал остановиться. Дальше идет только Мальнийская армия. Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения, и воины выступили вперед. Войска приблизились к железным воротам с высокими башнями по сторонам. Кит отчетливо разглядел на стене ряды лучников. Они стояли вплотную друг к другу по несколько шеренг и внимательно следили за тем, что происходит внизу, готовые в любой момент выпустить стрелы. Принца с армией Мальнов ждали. В этом никто не сомневался, но Кита беспокоило вовсе не это. Странная тревога владевала им. Разведчики ли короля доложили о наступлении мальнийской армии, или же Кьел не оставил Одоса без защиты? А что если у людей уже сейчас есть оружие против мальнов? Кид понимал, что даже с таким оружием у людей мало шансов, но мысль, что кто-то из мальнов может погибнуть, не давала ему покоя. Как узнать ответы на свои вопросы до начала битвы? Кит подъехал ближе к Алвесу и едва слышно сказал. «Вели Аррей уехать к отряду людей». «Не тебе мне указывать», — процедил Алвис. «Нас поджидали. Если люди получили оружие от Кьела, она может пострадать. Моя сестра — один из лучших воинов мальберна и даже с оружием человеку ее не одолеть. Значит, возьмешь на себя ответственность, если с ней что-то случится» шептал Кит, чувствуя, как в нем поднимается волна ярости. «Пойми же ты! Всего одна отравленная стрела, и...» На мгновение на лице Алвиса застыло озадаченное выражение. Он повернул коня Кореи, которая ехала по другую сторону от Элиаса. Кит наблюдал, как Алвис что-то шептал сестре, а та обиженно рычала в ответ. Спустя несколько минут он вернулся на место, потерпев поражение. «Молодец! Умеешь ты убеждать!» — съехидничал Кит. «Попробуй сам!» Была ли это игра света или через чурбурное воображение, но Киту показалось, будто уголки губ Алвиса дернулись в улыбке. Тем временем огромные створы главных ворот Деароса начали медленно открываться, и небольшой отряд королевских гвардейцев выступил вперед. Армия Мальнов остановилась. Элиас махнул рукой, и часть передового отряда, в числе которых были Алвис, Аррея и, разумеется, принц со своими соратниками, двинулась навстречу. Два отряда остановились в нескольких метрах друг от друга. Кит посмотрел на Финна, который нервно ерзал в седле. Взгляд принца устремился к человеку по центру отряда. Очевидно, на чёрном коне восседал никто иной, как сам король Одес. Тёмно-каштановые волосы, аккуратно подстриженная борода, немного надменное выражение лица. Король очень походил на финна, хотя был шире в плечах и старше на десяток лет. На нём были блестящие золотые доспехи с гербом королевства, на которых вовсю плясали последние лучи заходящего солнца. Король окинул всех презрительным взглядом и задержался на Финне. Одес скривил губы, видимо, заметив, что брат облачен в боевой костюм мальнов «Ну, здравствуй, младший брат. Смотрю, ты решил вернуться домой, да не один». Финн направил коня вперед, будто хотел подъехать ближе, но тут же осадил его. Плечи принца напряглись. «Одес, выслушай меня, пожалуйста». «Ты пришел в мое королевство, привел с собой армию, а теперь хочешь поговорить?» — выплевывал каждое слово король. «В твое королевство?» «Это и мое королевство тоже», — заметил Фин. «Я достаточно насмотрелся, как ты разрушаешь все то, что создали наш отец и наши предки. Но уничтожить Хадингард я тебе не позволю. Не позволю погубить наш народ». «Погубить? Я пытаюсь спасти королевство. Или ты всерьез веришь, что твои новые друзья способны остановить то, что надвигается на нас? Я предпочитаю сразу встать на сторону победителя». Кит повернул голову, посмотрев на Мальнов. Элиас и Альвис бросали на короля гневные взгляды. Их терпение, казалось, было на исходе. «Брат, не будь глупцом!» — повысил голос Финн. Неужто ты правда думаешь, что когда все закончится, ты, как и прежде, будешь править этими землями? Если темнорожденные победят, мы превратимся в рабов. Такой судьбы ты желаешь нашему народу?» «Я не отдам тебе мое королевство», — зарычал Одес. «У тебя нет выбора. Иначе вы все умрете», — невозмутимо сказал Фин. Он обвел взглядом отряд, И, заметив среди свиты знакомые лица, продолжил более уверенно. «Вермонт, ты служил еще моему отцу. Ты все слышал. Вот какой путь король избрал для своего народа. Народа, который стоит по другую сторону от короля. Но сейчас перед вами еще и армия Мальнов. Не позволь нашим воинам гибнуть напрасно. Ты ведь понимаешь, что у вас нет шансов. Настоящая война еще впереди, и никому не нужно умирать сегодня». Всадник, стоящий по правую руку от Одеса, оторопел и перевел взгляд со своего короля на мальнийских воинов. Но не успел он принять какое бы то ни было решение, как король внезапно рассмеялся. «Ты в самом деле думаешь, что у нас нет выбора, брат?» Сквозь смех сказал он, испешившись, сделал два шага вперед. Фин тут же соскочил с коня и подошел так близко к Одесу, что Кит едва мог разобрать, о чем те говорят. Одес руку на эфес меча. Кит занервничал. Он знал, что Фин не тронет брата, но не мог того же сказать о короле. Кит с Эриком, недолго думая, спешились и встали по бокам от Финна. Они держались за мечи, готовясь в любой момент нанести удар. Ярость и гнев переполняли Кита, и он из последних сил сдерживал себя, глядя в лицо убийца родителей. «Даю тебе последний шанс, брат», — тихо, но отчетливо выговаривал каждое слово король. «Преклонись. Вели своей армии отступить, и я прощу тебя. Позволю вернуться домой». «Ты знаешь, что я не могу этого сделать. Ода, спрошу тебя, будь благоразумен, вы все погибнете», — с мольбой в голосе произнес Фин. Король обвел полным ярости взглядом армию, прикрывавшую спину брата. «Я не намерен сегодня умирать». Лицо Финна побледнело, его глаза сузились, превратившись в тонкие полоски жидкого золота. Кит посмотрел на Элиаса и прочел в его глазах вопрос. Но он и сам не понимал, о чем говорил король. Воцарилось молчание. Подул ветерок. Внезапно кит уловил тонкий звук, напоминающий свист, летящий по воздуху стрелы. Он доносился откуда-то издалека, но с каждой секунды становился все ближе и ближе. Толком не осознавая, что делает, кит резко повернулся и в прыжке вытянул руку вперед. Он приземлился на ноги, держа в руке копье. Все тотчас посмотрели на кита — а затем повернули головы на восток, где на горизонте показалась медленно подступавшая армия. Армия темных. «Копье! Взгляните на копье!» — вдруг выкрикнул Элиас. Кит уже рассматривал пойманное им копье. Черную рукоять, которая будто впитывала в себя лучи солнца, прозрачный сочный стекла наконечник и символ перевернутой восьмерки, как на всех мальнийских копьях. «Темное мальнийское копье!» — потрясенно выдохнул Элиас. «Как, скажи на милость, ты смог его поймать и удержать!» Алвис, Арея и Одвин не сводили с кита удивленных взоров. Да и все, кто стоял рядом, смотрели на него, приоткрыв рты от изумления. Копье было легким, А кит и сам не знал, как смог услышать свист и умудрился дотянуться и поймать древко с такого расстояния. Кит опустил копье и в следующий миг почувствовал, как по телу пронесся холод. Внутри все сдавило так сильно, что он не мог дышать. Он шумно глотал ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. В ту же минуту потемнело в глазах, а затем так же быстро, как началось, все прошло. В его теле чувствовалась необыкновенная лёгкость, небывалая сила. Раздались звуки боевых труб и удары в барабаны. Кит вскочил обратно на лошадь, и Эрик с Финном последовали за ним. Небольшой отряд поспешил вернуться в строй. Взгляды были направлены на приближавшуюся с востока армию. Со зрением Кита что-то происходило. Он четко видел всех противников и даже тех, кто завершал строй. Мир казался ему ярче, а звуки громче. Он слышал дыхание и шепот каждого воина в отряде. От резких перемен у него заболела голова, отдаваясь тупой болью в висках. Каждый вдох и выдох порождал странное ощущение внутри. Кит снова перевел взгляд на восток и с тревогой отметил, что вражеская армия в разы превышала их. Темнорожденные Мальни были воплощением ночи и со своими угольно-черными волосами и смуглой кожей нежного золотистого оттенка выглядели как полные противоположности своих собратьев с севера. Они двигались на вороных лошадях, держа в руках такие же копья, какое поймал Кит, и были одеты в черные боевые костюмы. Кит остановил взгляд на Мальни, который ехал в центре. Кит почему-то не сомневался, что это был Кьел. Тот обладал исключительной красотой, хотя в чертах его лица таилось нечто суровое и дикое. Бессмертный. Долгая жизнь никак не отразилась на его по-прежнему молодом лице. Облегающий боевой костюм подчеркивал мощь тела, состоявшего из одних упругих мускулов, а крепостью сложения Кьел превосходил даже Элиаса и Алвиса. Кит прочел в глазах находящихся вблизи Мальнов беспокойство, хотя армия продолжала стоять твердо и непреклонно. «Выучка лицо. Войска темно рожденных замерли, и несколько всадников во главе с Кьелом выдвинулись вперед. Элис дал сигнал, и часть передового отряда вышла навстречу. Приближаясь, Кит ощущал на себе взгляд темного короля. Отряды остановились. Одеяние Кьела подернулось рябью, словно сама тьма сочилась из него. В Кьеле чувствовалась особая сила, но Кит не боялся. Не было даже намека на страх. Эта сила напротив манила его, будто встретила старого друга. Все звуки растворились в тишине окружающего мира. Те, кто стоял рядом, переводили хмурые взгляды с Кьела на Кита. Кит мог поклясться, что в глазах Мальнов промелькнул страх. Тишина становилась все невыносимее. И тут раздался голос. «Элиас, я полагаю...» «Двадцать один год прошел с нашей последней встречи, а для меня все было будто вчера», — Кьел говорил как-то устало, слегка растягивая слова. От его голоса веяло многовековой скукой, но в то же время слова были такими же темными и холодными. «Я надеялся, что больше тебя не увижу, Кьел. «Надеялся, что ты сгниешь на черных горах!» Черты Элиаса исказила гримаса гнева. На красивом, почти непроницаемом лице Киела появилось подобие ухмылки. Возникли, так сказать, особые обстоятельства. Я все же намерен поговорить с внуком. «Ты хорошо его спрятал. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы найти его». Посмотрев на Кита, черствым голосом сказал Кьел. Внутри все перевернулось. Киту не хотелось верить в то, что сейчас происходит. Как такое может быть? Его жизнь — обман? Что бы он ни знал о себе и своем существовании, теперь казалось таким чуждым. «Мальчик не прошел посвящение. Как это возможно?» — в смятении спросил главнокомандующий. «Понимаешь ли, Элиас...» День его рождения сегодня. Да потребовалось немало усилий, чтобы проникнуть в разум вашего старейшины и заставить его изменить дату рождения принца. Но план, как видишь, сработал. Наследник здесь, вдали от защиты вашей земли, безразлично сказал Киел, как будто его совсем не волновало то, зачем они собрались. Элиас и Алвис в изумлении переглянулись друг с другом, а Рэй вообще смотрела в никуда потерянным взглядом. «Ну, здравствуй, Кристон», — Кьелл смотрел Киту прямо в лицо. «Или мне лучше звать тебя принц Гелиан?» Кит молчал. Он оцепенел, не в силах отвести взгляд от усталых темно-карих, практически черных глаз. Тьма, словно гасила в них звездный свет, и серебристые ободки были едва различимы. «Уверен, ты наслышан обо мне, но позволь кое-что сказать. Я не намерен сегодня вас останавливать и участвовать в этой битве. Поверь, она меня совершенно не интересует». Кьелл с холодным безразличием оглядел армию светлорожденных и отряд короля. «Мне нужен только ты». Можешь не спешить, но через три недели, не позже, я жду тебя на границе восточного леса у Черных гор. Одного. Он начал разворачивать коня, но вдруг остановился. Ах да, чуть не забыл. Я решил помочь тебе с принятием решения. Знай, что девушка Кая, кажется, сейчас также направляется к Черным горам. Она будет ожидать тебя там, целое и невредимое. Но не затягивай с визитом». С этими словами Кьел вместе со своей армией направились обратно на восток. Эрик, услышав о Кае, пришел в полный ужас. Финну и Киту пришлось вдвоем схватить друга, чтобы не дать ему броситься на Кьела. Кит и сам с трудом заставил себя вернуться в окружающую действительность. Сердце болезненно билось в груди от смеси страха и вины. «Если с Каей что-то случится...» Нет, Кит не желал принимать такой расклад. Не позволял даже мимолетной мысли проникнуть в голову. Судя по выражению лица главнокомандующего, тот уже просчитывал различные варианты. «Ты нужен к елу жестко сказал Элиас. «А значит, девушке пока ничего не угрожает. У нас есть время». «Сохраняйте спокойствие и не теряйте головы!» Последние слова он сказал, смотря на Эрика. «Пока ничего не угрожает!» — вскричал друг. «Это не успокаивает!» Киел назвал сроки. «У Кита есть три недели. Нужно все тщательно продумать, иначе ты потеряешь не только подругу, но и друга!» Сомневаюсь, что Киел хочет просто поговорить с единственным наследником Майнберна. Кит положил руку на плечо Эрика и посмотрел в его смертельно бледное лицо. «Обещаю, я сделаю всё, что в моих силах». У Кита сдавило горло. С ней ничего не случится. Мальн он или человек, сейчас Киту было плевать. Он отправится за Каей и освободит её. Может, их отношения и изменились в последнее время. Кая начала порядком раздражать его, открыто выражая свои чувства, но это не меняло того факта, что они выросли вместе. Кит любил ее как подругу, как назойливую младшую сестру и скорее вырвет из своей груди сердце, чем позволит кому-то причинить ей вред. Эрик немного успокоился и отвернулся. «Мы еще не закончили». Не забывайте, для чего мы сюда пришли, громко произнес Альвис. Не сказав ни слова, Фин помчался к брату. Кит и Эрик переглянулись и последовали за принцем. Ода стоял на прежнем месте с перекошенным от гнева лицом и смотрел вслед уходящей армии тёмных. Фин соскочил с седла. Киел тебе не поможет. Ты добровольно отречешься от трона, и никто не пострадает. Одес наградил Финна испепеляющим взглядом. «Этого не будет! Ты, младший братец, ведь не хочешь, чтобы кто-то погиб? Поэтому предлагаю поединок. Только ты и я, сильнейший из Дерсонов, заберет корону!» Финн, казалось, всерьез обдумывал слова короля. Кит хотел приблизиться к принцу, сказать ему, чтобы тот ни в коем случае не соглашался что все было кончено, и король проиграл. У него просто не было шансов против армии Мальнов. Даже сейчас Элиас и Алви могли уничтожить отряд короля в считанные секунды». «Согласен». «Духи милостивые». При всей праздности жизни Одес слыл искусным мечником, даже обучал юного Фина. По спине кита промчался холодок. Фин, не вмешивайтесь!» Резко оборвал его принц. Кит насторожился. Нет, не от слов Финна, а от его тона. Тона будущего короля. Люди и Мальны спешились и выстроили ряды так, что Фин и Одес оказались в центре широкого круга. Солнце почти село. Мальны отлично видели в темноте, как теперь, собственно, и Кит, но не Фин. На парапетах стены начали загораться факелы. А мальны будто прочли мысли Кита и осветили поляну. Свет был слабый, не похожий на освещение в Мальмборне, но его хватило, чтобы люди могли начать поединок. Фин обнажил меч, лезвие которого было коротким, а эфес усыпан драгоценными камнями. Кит не припоминал, чтобы раньше видел принца с мечом в руках. Фин и Одес сошлись в поединке. Король напал первым, и звон стали, а сталь разлетелся кругом. Принц с легкостью отразил удар, затем второй, третий. Ответная атака Финна была настолько стремительной, что Одас едва успевал уклоняться. Его глаза округлились, но он быстро опомнился и предпринял новый выпад. Фин парировал и этот маневр, перейдя в наступление. Король явно не ожидал таких быстрых движений от брата. Лезвие меча Финна мелькало, словно молния. Он ударил Одесса ногой в живот, и тот завалился на землю, но сразу же вскочил на ноги, хватая воздух ртом. Кит был поражен. Финн не только предугадывал каждое движение Одесса, но и сам атаковал с молниеносной скоростью и изяществом. Принц открылся с новой стороны — Похоже, что во время своих странствий он не одни только книжки читал. Фин, этот добрый и благородный парень, не вылезавший из библиотек, оказался непревзойденным воином. Его техника не походила ни на ту, которой владел Одес, ни на Мальнийскую. Движения были по-змеиному плавными, а его руки, да и все тело, как-то странно изгибались. Фин ведь не учился у Мальнов?» — раздался голос Эрика. «Нет, он ходил на площадку, но тренировался самостоятельно. Учили его не у нас», — ответил Элиас. Однажды Кит услышал от Сверра о государстве на юге континента, окруженном сплошными песками, где перед началом обучения воины годами наблюдали за повадками животных. Умение по-змеиному замирать и жалить клинком не хуже скорпиона было лишь малой долей арсенала воинов с далекого юга. Но Кит знал, что Фин путешествовал лишь по северу. Кит выдохнул. С каждым ударом принца глаза Ода становились шире, в них отчетливо угадывался страх. Предлагая поединок, король, вероятно, рассчитывал быстро расправиться с младшим братом и никак не ожидал подобного воинского мастерства. Движения Финна стали порывистыми. Он вновь плавно изогнулся, уклоняясь от удара, слегка подпрыгнул и ударил брата в неприкрытое бронёй место. Кровь хлынула на золотистые доспехи. Меч вошёл неглубоко, но манёвр удался. Одес потерял равновесие и упал на колени. Он даже не успел вскрикнуть от боли. Мгновение — и остриё меча уперлось Одесу в горло. Кит понял, что улыбается. «Рана несерьезная. Жить будешь!» — бросил Фин. Одис сплюнул брату под ноги. «Я так понимаю, поход окончен», — с легкой иронией произнес Одвин. «Вы, начальники короля, опустились на одно колено и вытянули вперед свои мечи». «Да здравствует король Фин! громко сказал Вермонт. Ни один мускул не дрогнул на лице Финна. Он лишь отдал распоряжение взять брата под стражу. Спустя несколько минут за армией мальнов раздались радостные возгласы людей. «Да здравствует король Фин!" Приближаясь, они смеялись, обнимались и ликовали. То, что произошло дальше, будто выбило весь воздух из легких кита. Сквозь гомон людей, чествовавших своего нового короля, доносились и другие возгласы. Кричали мальнийские воины, опускаясь на одно колено вслед за главнокомандующим, на которого Кит теперь смотрел сверху вниз. «Да здравствует принц Гелиан!» — произнес Элиас. Он улыбался, и такую улыбку Кит видел впервые.